Гречка с грибами. Рецепт Юлии Калмаковой. Вам понадобится: полтора стакана гречки, одна банка консервированных грибов, две небольшие луковицы, оливковое масло, соль по вкусу. Способ приготовления. Мелко нарезанный лук и нарезанные консервированные грибы поджарьте в мультиварке на оливковом масле. Режим выпечка 20 минут. К луку и грибам добавьте промытую гречку. Налейте воды выше гречки на 1-1,5 см, посолите. Включите режим гречка, время задается автоматически.